Часть 4. Морской праздник. Глава 1. Шарлотта. За ужином Корт был сильно пьян, и Шарлотта беспокоилась. Он без конца повторял «Так я прав или нет?». Сама Шарлотта всегда могла остановиться после нескольких бокалов вина, ведь это всего лишь вопрос свободной воли. И тем не менее, Некоторые не в состоянии были себя контролировать. Например, Уинстон. Был ли алкоголь причиной, почему Уинстон из обходительного, с мягкими манерами джентльмена, каким она его знала в Париже, превратился в жестокого, бездушного человека? Или же он просто искал спасения в выпивке? Этого Шарлотта не знала. Она пыталась убедить себя, иногда не безуспешно, что в депрессии Уинстона не было ее вины. Бегло пролистав бесподобное средиземноморское мезе, Шарлотта отказалась от десерта, желая поскорее вернуться в свою маленькую уютную каюту, надеть ночнушку и лечь. «Бесподобное средиземноморское мезе. Набор закусок или маленьких блюд, подаваемых с алкогольными напитками». «Мама, закажите ремису», — уговаривала ее Ли тихо прибавив. «Сегодня совершенно бесплатно!» «Да-да, нам с тобой по тирамису, мама», — сказал Корт. «Я правильно говорю или нет?» Он то еле ворочал языком, то наоборот выговаривал слова с демонстративной отчетливостью. Это настолько напоминало Уинстона, что, вытирая уголки рта салфеткой, Шарлотта почувствовала, как ее бьет нервная дрожь. «Нет, — «Ты неправильно говоришь», — сказала она. «Я отправляюсь спать. Спокойной ночи». Корт даже не отреагировал, отмеряя всем вина поровну, а себе налил до самого края. «Спокойной ночи, мамочка. Люблю тебя», — сказала Реган. «О, Шарлотта была тронута. Я тоже тебя люблю». Она даже подумала, не остаться ли на десерт. «Ждем тебя утром в аквазоне на уроке оригами» сказала Ли. «Что-что?» — переспросила Реган. «Что слышала?» Ли приподняла одну бровь. «Урок оригами!» И все трое прыснули от смеха. «Они над чем смеются? Над оригами или над собственной матерью?» Шарлотта часто заморгала, стараясь успокоиться, и поднялась из-за стола. «А мне тут все нравится», — сказала Реган, потянувшись за булочкой в корзинке. «Конечно, дорогая!» — заметил Мэтт и похлопал ее по руке. Ли с Мэттом расхохотались. «Теперь, похоже, они переключились на Реган». Та расстроенно посмотрела на булочку. «Кто-нибудь хочет граппу?» — корд жестом подозвал официанта. Шарлотта развернулась, чтобы уйти, и лишь Мэтт оказался настолько любезен, чтобы окликнуть ее. «Шарлотта!» «Вы сами доберетесь или вам помочь?» «Нет, со мной все хорошо», отмахнувшись с наигранной веселостью от предложенной помощи, она покинула ресторан. Может, ей и не помешал бы сопровождающий, но она была слишком обескуражена, чтобы признаться в этом. Оказавшись один на один с бесконечными лестницами и бьющим в глаза ярким светом, Шарлотта шла куда-то вперед и забрела в зал для дискотек. Глядя на пол, который рябил от квадратиков света, Шарлотта старалась отогнать тревожные мысли о Корде. Это ужасно, если он действительно пошел по стопам отца. Шарлотта хотела было вернуться назад, потому что это ее сын, и ему нужно как-то помочь. Уложить в кровать, например, почесать ему спинку, как он любил в детстве. Он приходил к ней в спальню среди ночи, когда рядом похрапывал Уинстон. И позднее тоже, когда тот уже спал в берлоге. Материнский инстинкт подсказывал, что в ней нуждаются. Шарлотта открывала глаза и видела перед собой Корда. Он никогда не тряс ее за плечо. Ничего не говорил, а просто сидел на полу, скрестив ноги. Сидел перед ее кроватью и ждал, когда она проснется. Он смотрел прямо на нее расширенными от темноты глазами, такой тощий в своей широкой пижаме, а реснички такие длинные и густые. И когда она просыпалась, он говорил шепотом: "Извини, мамочка". Шшш, говорила Шарлотта и отводила его за руку обратно в его комнату, укладывала в кровать, чесала ему спинку, чтобы он заснул. Только он не засыпал. Когда, устав, она убирала руку, он вдруг поворачивался к ней и снова распахивал свои бездонные глаза. И только однажды он отважился спросить, «Ты не полежишь со мной?» «О, нет, дорогой!» — инстинктивно вырвалось у нее. И он больше никогда не повторял своей просьбы. А она, еще пару раз проведя ногтями по его спине, уходила, оставляя его в темноте. Она возвращалась в свою спальню и не могла заснуть до самого рассвета, тоскуя по сыну, тельце которого было таким родным и тёплым, а дыхание — таким сладким и ровным. Но почему она не могла побыть с ним? Тогда ей это казалось неправильным, неподобающим, что ли, как проявление слабости, ведь саму её с детства приучали к одиночеству. Шарлотта всегда гордилась умением подниматься над собственными желаниями. Луиза уж точно ни разу не прилегла возле своей дочери. Но ведь если б она, Шарлотта, забралась под стеганое одеяло своего сына, может, тогда она снова бы научилась спать так же крепко, как это было во времена, когда ещё была жива няня Эммы. Но Шарлотта стоически придерживалась правилам, что каждый должен спать у себя и что она ни в чем не нуждается, нечего прижиматься к ребенку только ради собственного спокойствия. И вот сейчас Шарлотте хотелось вернуться к Корду и отвести его за руку в его каюту, где бы она налила ему стакан воды, сунула таблетку Адвила и поцеловала бы его в темечко. Адвил – медицинский препарат, действующее вещество и бупрофен. Но Шарлотта не стала этого делать, продолжая свой путь, как стойкий оловянный солдатик, преодолевая хрустальные и прочие лестницы, лифты, коридоры с пронумерованными комнатами. По мере приближения цифры становились выпуклыми. Опустившись в самое брюхо корабля, Шарлотта наугад открыла металлическую дверь и увидела мужчин, стирающих постельное белье в огромных, как автомобили, стиралках. Шарлотта замерла в дверях, чувствуя, как у нее подгибаются колени. Она стояла, мигая от яркого света, наблюдая, как другие мужчины заправляют уже стиранные простыни во вторую машину, которая, пропуская их через свои катки, выдавала их сухими и идеально отглаженными. В комнате стоял влажный жар пропитанный запахом отбеливателя с кислым металлическим привкусом. За спиной открылись двери лифта и засосали Шарлотту обратно в пассажирскую зону, из которой она на время выпала самым непостижимым образом. И вот уже она снова бродит по неотличимым друг от друга сумрачным коридорам, пропахшим моющими средствами и картошкой фри. Казалось, она осталась одним единственным человеком на этом огромном корабле. И вдруг перед ней возникло видение. Ее Стюарт Парас. Он стоял в самом конце коридора. То ли явь, то ли нет. «Миссис Перкинс!» — позвал Парас. Ей захотелось бегом ринуться к нему, вжаться в него, обвив руками его шею, чтобы он поднял ее и понес в тишине через долгие километры, усланные ковровой дорожкой. А потом, оказавшись в ее каюте, Они закажут два тирамису и будут кормить друг друга с длинных серебряных ложечек. Он будет держать ее в объятиях, а она не станет сопротивляться. Шарлотта так долго подавляла все свои желания, не просто сексуальные, а саму тоску по внутреннему голосу, желающему вырваться наружу и рассказать о том, что же она хочет на самом деле. Она как самнамбула брела по своей жизни, от мессы к бакалейному магазину, от магазина к дому, к обеденному столу, к своей постели. Шарлотта боялась, что стоит позволить пламени ее желания разгореться, и оно поглотит ее. «Миссис Перкинс», — сказал Парус, — «это вы?»